Я же страж границ, редко бываю подле вас. Но предложение показалось мне заманчивым. К чему убивать чужачку, если можно выгодно ее продать? Я более чем уверена, что Дэмиан сам достойно накажет беглянку. Она ведь предала его, предала и поставила в глупое положение. Пусть получит по заслугам. Эвелина со свистом вдохнула воздух. «Вот, значит, как!» Это не ее предали, это она предала. В чем же, интересно, заключалось предательство? В том, что она не пожелала стать рабыней? В том, что осмелилась бросить вызов всемогущему правителю Ракнара и наместнику судьбы на земле? О, да! Велики тогда ее прегрешения! Вот только совесть почему-то не гложет. Напротив, повторись все, поступило бы так же. Врак моего врага, мой друг, — с легкой хрипотой отозвался Долеон, — не мне объяснять смысл этих слов сбору. Почему мы должны помогать Домиену в его планах? Если Эвелина так важна ему, то мы просто не имеем права отдать девушку в его руки, и все равно, сколько он готов заплатить за нее. Глашатая устало потерла лоб, а Мария пыталась было возразить против слов гончей, но девчушка лишь рассерженно отмахнулась, призывая к тишине. «Наконец я услышала все», — произнесла она. «Думаю, будет справедливым, если перед моим заключительным словом выскажется сама имперка». «Эвелина, прошу, мы тебя внимательно слушаем». Девушка растерянно кашлянула, не готовая к столь резкому повороту разговора. Делеон ощутимо подтолкнул ее в спину, показывая, что теперь надо встать. Бывшая ученица императора подчинилась. С невольной робостью оглядела собравшихся, смущенно натягивая рукава рубахи на ненавистную метку. — Говори, Эвелина, — благосклонно улыбнулась глашатая. — Не бойся. Я замялась, девушка, помолчала и продолжила более твердо. — Тот мальчик, о котором вы говорили вначале, лин, с ним все в порядке? По залу пробежал ропот от столь дерзкого и неожиданного начала. Но вестница высочайшего улыбнулась еще шире и кивнула. «Я ожидала, что ты про это спросишь», — ответила она. «Не беспокойся. Я отдала мальчика в хорошие руки. Полагаю, в самом скором времени он по праву будет участвовать в сборе старших гончих возможности у него для этого хоть отбавляй». «Спасибо», — благодарно прошептала Эвелина. Глубоко вздохнула и спокойно произнесла. «Я не вернусь к императору по доброй воле. А Мария права. Он пытался сломать меня в академии. Шесть лет. По насмешке богов. Ему это не удалось, хотя я была на грани поражения. Уж лучше смерть, нежели то, что ждет меня в Ракнаре. Поэтому прошу сбор». Если вопрос стоит именно так — жизнь и возвращение к императору, или казнь, то я выберу второй вариант — мне не привыкать умирать.